Рассказ восемнадцатый. Мне сразу понравился Демидов. Глаза его понравились. Когда я ему все рассказывал, он меня не перебивал, умел слушать, что для сотрудника уголовного розыска совсем не лишнее качество. Не знаю почему, но я не стал ничего от него скрывать. Может потому что хотел рассказать как можно больше, а может потому что мне просто надоело всех бояться. Мы с Демидовым долго говорили, очень долго. А потом он посмотрел на часы и объявил, что уже седьмой час вечера, и ему нужно срочно уехать на прием к начальнику Мура. «Поедешь со мной», — добавил Демидов. «А после этого вместе к ребятам. Там ждут Ризо и мой бывший напарник, Чупиков Женя. Его сегодня утром ранили. Впрочем, об этом я уже тебе рассказывал». «Все-таки не доверяешь?» — спросил я. Он посмотрел на меня с удивлением и покачал головой. «Если бы не доверял, ничего бы не рассказывал. Ты мне нужен как свидетель». «Уж слишком невероятная история с этими деньгами. Сам понимаешь, в жизни так не бывает. Могут и мне не поверить. В общем, ты не обижайся. Вместе теперь будем действовать». Мы поехали в Мур. Нужно сказать, что я никогда до этого не бывал в Муре. Мне всегда казалось, что сотрудники милиции сплошь хамы и дуболомы, которые говорят глухими голосами, вербуют агентов из проституток и сусенеров и мало чем отличаются от уголовников». Даже у меня, бывшего сотрудника КГБ и офицера службы охраны, сложились подобные стереотипы. А что ж тогда говорить о всех прочих гражданах? Наверное, среди сотрудников уголовного розыска встречаются и хамы, и законченные мерзавцы. Наверное, не у всех высшее образование и манеры английских лордов. Но в целом мне нравились ребята, окружавшие Демидова. Нравился и сам Демидов. Копаться в дерьме и оставаться нормальным мужиком может не каждый. Демидов сумел. И когда мы приехали в МУР, я еще больше удивился. По коридорам проходили свежевыбритые, подтянутые офицеры. Правда, большинство в штатском. Но какие лица! Честное слово, я изменил свое мнение о нашей милиции. Словно оказался в Академии Генштаба, а не в МУРе. Потом я долго сидел в приемной начальника МУРа, пока Демидов все подробно рассказывал генералу. Наверное, целый час рассказывал. Наконец, меня позвали в кабинет. «Извините, подполковник», — сказал генерал, поднимаясь из-за стола и протягивая мне руку. «Демидов мне о таких ужасах поведал. Всю ночь не заснешь». «Ничего». Я пожал генералу руку и уселся напротив Демидова. «Все эти страсти-мордасти про деньги, это правда?» — спросил меня генерал. «Правда». «Значит, хотят вывезти сто миллионов долларов? А как они их вывезут? В контейнер поместят? Или повезут в карманах?» «Нет, в карманы столько не поместятся», — без тени улыбки проговорил Демидов. В один дипломат помещается ровно миллион долларов. Уже проверено. А в объемистый чемодан можно упаковать 10-12 миллионов. Вероятно, у этих четверых будут чемоданы. Если здесь они пройдут, минуя таможню, то в Швейцарии багаж никто проверять не станет. Они сдадут чемоданы встречающим и улетят обратно. Но почему они летят обычным рейсом? Почему не спецрейсом? Ведь они везут такую сумму, сказал генерал, уже обращаясь ко мне. И почему их оформляют как туристов? «Ничего не понимаю». «Все правильно», — ответил я. «В Швейцарии очень строгие законы насчет наличных денег. А если перевести такую сумму из какого-нибудь банка, то можно проследить всю цепочку. Поэтому деньги везут самые обыкновенные туристы, имеющие туристические визы. Кому придет в голову, что деньги ввозятся именно таким образом? Я думаю, их будут встречать прямо в аэропорту. Ведь такая сумма, рисковать не захотят. Весь вопрос в том, как нам задержать этот рейс». «Значит, задержим рейс», — вздохнул начальник Мура. «Это ведь не заурядная уголовщина, и, судя по вашей информации, к делу подключены сотрудники ФСБ и службы охраны». «Верно», — кивнул Демидов, — «поэтому и нужна наша помощь». «Да, политика», — поморщился генерал, Финансирует избирательную кампанию». «Но ведь и убийства имели место. Они не имеют непосредственного отношения к деньгам». Ты же сам говорил, что офицеры ФСБ, возможно, никого не убивали. Действовали уголовники, Бурый и Гриб. Вот с ними и нужно разбираться». «Бурый в морге», — пояснил Демидов. «А Гриб в больнице, под наркозом. До понедельника остался только один день». «Что ты мне предлагаешь?» — разозлился начальник Мура. «Задержать самолеты и арестовать всех подозреваемых? С этим я согласен. А все остальное — твои домыслы. Где у вас доказательства, что сотрудники ФСБ в чем то замешаны?» «Нет у вас таких доказательств. Одни только слова. Ты представляешь, что будет с нами, если мы обвиним ФСБ и службу охраны в убийствах? Обвиним и не сможем ничего доказать. Сразу вылетим из своих кабинетов». Демидов молчал. «Я тоже. Формально генерал был прав. У нас не было никаких доказательств. С деньгами непонятно», продолжал генерал, уже немного успокоившись. «Откуда такая сумма наличными? Может, все законно оформлено, а вам кажется, что это афера? Господин генерал». не выдержал я. «За последнюю неделю погибли четверо посвященных в эту тайну, и ранен сотрудник прокуратуры, а вы говорите, что там все законно оформлено». «Ладно, не объясняй», — нахмурился генерал. Он явно нервничал. «Это у вас в службе охраны все господа, а у нас мы пока товарищи». «Простите, товарищ генерал», улыбнулся я. «Какие будут предложения?» — спросил начальник Мура, обращаясь к Демидову. «Блокировать рейс, вылетающий в Цюрих в понедельник утром». Проверить всех пассажиров, всех до единого. Проверить багаж и только потом разрешить взлет. Для такой акции мы должны получить согласие министра или хотя бы руководство МВД на транспорте. Верно, кивнул Демидов, и как можно скорее. Сегодня суббота, и уже вечер. Кого я сейчас найду? А завтра воскресенье. В понедельник утром они вылетают в Цюрих, Напомнил Демидов. Все нужно решить до понедельника. Генерал молчал. Я видел, что он колеблется, нервничает, ведь это дело могло испортить ему карьеру, могло стоить не только генеральских погон, но и доброго имени, нажитого десятилетиями честной службы. Но нам повезло. В отличие от других служб, где руководителей и назначаются стороны, руководствуясь лишь принципом личной преданности, в море работали настоящие профессионалы. «Хорошо», — сказал генерал, — «я попытаюсь сделать все возможное». В понедельник утром проведем совместную операцию с управлением МВД на транспорте. Но, боюсь, ФСБ могут узнать о нашей подготовке. Скрыть операцию такого масштаба крайне сложно. Как думаешь, действовать, Демидов? Не сообщать никому, — предложил подполковник. Приехать в аэропорт за полчаса до вылета. Отцепить самолет и проверить весь багаж. Для этого потребуется человек 20-25, не больше. А если вы правы, если прикрытием операции занимается ФСБ... «Ты представляешь, что произойдет в аэропорту? Представляешь, какая стрельба начнется?» «У нас нет другого выхода», — произнес Демидов. На, да, похоже», — согласился начальник Мура. «Значит так, пока что обо всем молчать. Никому ни слова, никому. Пока об операции в аэропорту знаем только мы трое. Если все подготовим правильно, задержим рейсы, проверим багаж. Но если мы ошибемся... Знаете, куда нас отправят? Всех троих». — Психиатрическую больницу, в лучшем случае. — Не страшно, — сказал Демидов, поднимаясь. — Хуже, чем здесь не будет. Там, говорят, бывает приличное общество. Начальник Мура посмотрел на него и расхохотался.